— сказала Айви. — Позвони в особняк. Тот так и сделал. Набрал номер кальяне и включил громкую связь. — Есть новости? — немедленно спросила индианка. — Мы... — Айви глубоко вздохнула. — Мы потеряли Тобиаса. — Тишина. — Вы потеряли его, — наконец сказала кальяне. — То есть он убежал? — Он мертв, — сказал Джейси. — Его больше нет.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 Все на месте, мистер Стив, сказала индianка. Никто не исчез. Мы все здесь. Даже Алерой, который только что вернулся. Это означало, что кошмаров больше не будет, пока. Что вы хотите, чтобы мы сделали? спросила Калиане. Я посмотрел на телефон Сандры. Мы просто ждали, пока она или этот тип по имени Кайл свяжутся, или я мог сделать что-то еще. Варианты? спросил я. Глядя на свою команду, тот мужчина, что постарше, сказала Айви, Кайл, он похоже бизнесмен, не безопасник, и это значит, значит где-то должны быть упоминания о нем и компании, на которую он работает, сказал Якива. Но нам нужен способ найти его. Нгози, ты его хорошо рассмотрела и запомнила? Отлично, ответила она. Молодец. Калияни, ты еще там? Ага. Приведи Березу. Береза был одним из моих старых аспектов. Он говорил с техасским акцентом и к тому же странно растягивал слова. Привя дружесще, но、ну、и безумие, да? Не бросаясь этим словом в моем присутствии, Береза сказал я: "Нгози тебе кое кого опишет. Сможешь его нарисовать?". Конечно, как один из тех парней из тех шоу. Именно. Крутяк.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 сказал ей ему, она явно не кошмар, еще нет. он повиновался, медленно убрал пистолет в кобуру и откинулся на спинку сиденья, все еще наблюдая за ней. мы посмеивались над Джейси, но стоит признаться, что он мог выглядеть грозно, когда действительно этого хотел. Айви уселась рядом с ним, скрестив ноги и вперифо в Джени сверяп взгляд. Нгози пропустила весь обмен репликами, потому что внезапно зацыкнулась на том.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 Барб, найди по GPS координаты офисного здания под названием Уолтерс и Остман, тюремное предприятие. Должно быть на двести шестой. Отвези нас туда. Вас поняла, Босс? Расскажи мне, Лиц, попросил от Жени. Ты хочешь, чтобы тебя вылечили? Я промолчал. Допустим, ты потеряешь нас всех, продолжил от Жени. Больше никаких аспектов, больше никаких знаний.